Рекс Стаут. Тройные хлопоты. Читает Павел Конышев. Прежде чем я умру. Глава 1. Тем октябрьским днем в понедельник сидеть в заперти мне было совершенно невыносимо. Говоря в заперти, я имею в виду кабинет Нира Вульфа на первом этаже его дома. На 35-й улице, неподалеку от Гудзона. Впрочем, я знал, что вскоре смогу перевести дух. Каждый день с четырех до шести вечера Нира Вульф возился с орхидеями в оранжереи под крышей. С другой стороны, до четырех оставалось еще полчаса, а меня от Вульфа уже мутило. Я чувствовал, что сыт Нира Вульфом по горло. Но в моем раздражении не было его вины. Это было время так называемого великого дефицита мяса. Миллионы свиней и бычков, к великому сожалению, производителей и мясников незаметно скрылись и спрятались, желая продать свою жизнь подороже. А Анир Вульф трапезу без мяса воспринимал не иначе как личное оскорбление. Он пребывал в столь отвратном настроении, что я, поддавшись порыву, предложил ему сожрать меня и успокоиться. Лучше бы я промолчал. В середине дня Вульф дошел до такого отчаяния, что стал совершать длительные пешие прогулки от своего кресла к книжным полкам, Порой он даже удалялся в гостиную, выходившую окнами на тридцать пятую улицу. Итак, в половине четвертого я заявил Вульфу, что должен выйти по делам. Поглощенный своими страданиями, он даже не спросил, по каким делам я собираюсь отлучиться. В тот самый момент, когда я потянулся за шляпой, болтавшейся на вешалке в прихожей, в дверь Позвонили. Оставив шляпу в покое, я подошел к двери и открыл ее. И то, что я увидел, заставило меня забыть о ворчании Нира Вульфа. С первой же минуты мне стало ясно, что за человек стоит передо мной. Хотя день выдался солнечным, незнакомец был одет в туго подпоясанный плащ. Черная фетровая шляпа была ему мала, И смотрелось нелепо. Но больше всего меня поразили его светло-серые глаза. Они были открыты, хотя посетитель напоминал забальзамированного покойника. Наверное, именно так он будет выглядеть, когда испустит последний вздох и окажется в гробу. Тебя зовут Гудвин? Не слишком вежливо сообщил он мне с каменным выражением лица. Спасибо, что напомнили, поблагодарил я. Может, заодно скажете, сколько я вешу? Однако оказалось, что посетитель настроен серьезно. Выходи. Он ткнул большим пальцем куда-то себе за спину. Там в машине сидит человек. Он хочет тебя видеть. Я немного подождал. С одной стороны, я надеялся услышать, кто хочет меня видеть, а с другой желал показать, что не ору от ужаса и не полью из пистолета при виде незнакомца с забальзамированным лицом, которое обшаривает карман в поисках пачки сигарет. За долгую карьеру частного детектива Ниро Вульф успел нажить себе немало врагов, а поскольку я сотрудничал с ним уже более десяти лет, часть его недругов, что вполне естественно, и ко мне не испытывала симпатии. Велев незнакомцу немного подождать, я закрыл дверь, вернулся в кабинет, подошел к своему столу, выдвинул ящик, взял пистолет и сунув его в карман пальто, двинулся к двери, держа руку в кармане. Что случилось? Раздраженно бросил Вулф мне вслед. Мышь увидел. Нет, сэр, спокойно ответил я. Меня попросили выйти на улицу и подойти к человеку в машине. Она припаркована у тротуара. Человека в машине я узнал это Дейзи Перрит, поскольку он один из самых известных жителей нашего города то, полагаю, вы о нем слышали. В последнее время его называют королем черного рынка. Быть может, он в отличие от вас, считает, что я вполне сгожусь на мясо. С этими словами я вышел. Оказавшись на крыльце и услышав, как за мной закрылась дверь и щелкнул замок, я вытащил пистолет из кармана пальто, чтобы показать его забальзамированному. А затем сунул обратно, спустился по ступенькам и подошел к машине, большому черному седану. Сидевший в салоне человек опустил стекло. У него в кармане ствол, раздался голос из-за моего правого плеча. В таком случае он чертовски глуп, отозвался мужчина в машине. Ему не стоило оставлять тебя за спиной. Угу. Я посмотрел на Дейзи Перита. Сейчас все зависело от того, как пойдет разговор. Мистер Вульф знает о том, что вы приехали. Чего вы хотите? Я хочу с ним встретиться. Не получится, покачал я головой. Настоявшего позади меня незнакомца я не обращал внимания. Я впервые видел Дейзи Перрита вблизи, Подавляющее большинство людей сочло бы его толстяком, но для меня, привыкшего к габаритам Неро Вульфа, он был всего лишь слегка полноват. И его лицо, гладкое и розовое от чрезмерно тщательного бритья, казалось слишком большим Для такого носа и рта, однако, в первую очередь привлекали внимание темные глаза. В них легко читалось, сколько дел Дейзи Пэррит успел натворить за свою жизнь и на что он готов в дальнейшем. Не получится, повторил я. Как я уже сказал, когда вы звонили сегодня утром, мистер Вульф очень занят и не сможет вас принять. У него сейчас и так полно дел. Он еле с ними справляется. Я желаю его видеть. Так ему и передай. Иди. Слушайте, мистер, наклонившись, я облокотился на машину. Не думайте, что я сейчас шучу. Я прекрасно знаю. Те, кто с вами шутит, быстро оказываются на кладбище. Но и просить вас о чем либо я не намерен. Неважно, что вы задумали и почему так уперлись. Мистер Вульф не желает иметь с вами никакого дела. Возможно, это вас обидит, что очень печально. Видит Бог, я этого не хочу. Однако поверьте, вы обидитесь куда сильнее, если выложите мистеру Вульфу наболевшее, а он откажется вам помочь. В итоге дело закончится очень плохо, либо для вас, либо для него. Поэтому Не надо считать, что Арчи проревел голос сзади и справа. Я выпрямился, обернулся и увидел, как Вульф наполовину высунулся из крайнего окна гостиной, заполнив своей тушей всю раму. Что нужно мистеру Периту? громыхнул он. Ничего крикнул я в ответ. Он просто проезжал мимо и остановился, чтобы Он хочет вас видеть, перебил меня охранник Перита. Тогда чего ты тянешь, Арчи? Веди его сюда. Но я я сказал: "Веди его сюда". Вульф скрылся в комнате, с грохотом захлопнув за собой окно. Забальзамированный, настороженно огляделся по сторонам, обошел меня и открыл дверь машины, после чего Дейзи Перрит выбрался наружу.